Глава седьмая Сны от нас не зависят. Все учения верят в это, от мистики до неврологии. Одни сны считаются пророчеством, другие — чепухой. Тоже пророчество, только не очевидное. Но все они нам навязаны. Даже те, что мы видим уже просыпаясь. Сны на грани Яви, неотличимые от желаний. Джуди... Наша целеустремленная дофинка, наша девочка, движимая антилехией, внутренней силой, потенциально заключающей в себе и цель, и результат, наша кроткая провидица и роза чаяний родителей. Я годами бродил по городу и представлял, что в один прекрасный день она будет править бал». Я проходил мимо уютных старинных особняков, корбендейлских патрициев и покойных магнатов, ведавших системой каналов, и думал, однажды здесь будет жить Джуди. Я делал покупки в новых сетевых магазинах возле шоссе, где не найти ни оконной замазки, ни даже продавца, который мог бы тебе помочь, и думал, однажды моя дочь станет вашей хозяйкой». И наведет у вас порядок. Я не сомневался, что у Джуди будет все, чего хочет она сама и чего хочет для нее Эдит. Карьера в коммерции или в промышленности за пределами научного мира. Карьера на Уолл-стрит, акции, брокерство. Она преуспеет и никогда не узнает нужды». Меня не заботило, как она этого добьется, оставаясь несчастной. Уж как-нибудь разберется. Перестанет быть несчастной. Решит и перестанет. Наверное, именно это она и решила в день благодарения. С того после праздничного утра минуло почти полвека. А Джуди так и не объяснила мне свой поступок. Ничем, кроме вопля. Сирена ее вопля пронзила мой сон. Подняла меня с бумаг, устилавших ковер моего кабинета. Я должен был встать рано, отвезти родителей на вокзал, от Джуди к друзьям. Они собирались кататься на санках в холли Мы должны были выехать в шесть утра. Точнее, в это время мои родители, одержимые ранними подъемами, должны были разбудить меня и Джуди. Но Джуди и не спала. Она бодрствовала всю ночь ради того, что случилось дальше. По крайней мере, так я себе представляю. Джуди не спит до утра, не храпит, я мог бы и заметить, смотрит на часы. Наконец, услышав, что дед с бабкой проснулись, собирают вещи, складывают диван, встала с кровати, опустилась на колени у самой двери Прижала к двери ладони, навалилась на нее всем легким девчачьим весом, приблизила лицо к ручке двери, так что глаза оказались чуть выше, и Джуди видела в ручке свое медно-желтое искаженное отражение. Ровно в шесть часов утра мои родители уже стояли у нее под дверью. Точнее, мой отец. Он подергал ручку, но дверь оказалась заперта. Он постучал. «Просыпайся, мисс Справедливость, мы уезжаем!» «Нет ответа!» Отец повторил громче. «Просыпайся, справедливая Джудаля, Ехать пора!» «Войдите!» — сонно ответила Джуди. Отец загремел дверной ручкой. «Заперто? Чего она боится, что тут заперто?» «Я пытаюсь открыть, но замок заела!» — ответила Джуди. Разумеется, замок не заело, и Джуди не пыталась открыть, а, напротив, навалилась всем телом на дверь. «Попробуй еще раз, Зейда «Ладно, только отойди», — ответил мой отец. Он все время твердил, что сказал именно это, но моя мать, стоявшая на лестничной площадке, и Эдит, она как раз вышла из спальни и встала рядом с моей матерью, поочередно... То подтверждали, то опровергали его слова. Их рассказы то совпадали, то противоречили друг другу в зависимости от требований ситуации и погоды в доме. — Ладно, — Зайда откликнулась Джуди, — я отошла. — Разумеется, никуда она не отошла. Осталось стоять, где стояла. У двери на коленях точно медитирующий монах Или имам, творящий намаз, едва не прижавшись лицом к дверной ручке, выдохнула и опустила руки вдоль тела, поддалась гравитации. Так что, когда мой грубый отец, спустив в ход крепкие мышцы закройщика, вышиб дверь, та распахнулась и ручкой врезала Джуди по носу. Точно ее нос был шипом, который следовало воткнуть ей в лицо. По крайней мере, так я себе представлял. Я вынужден был представить, потому что меня там не было. Я проспал всю эту сцену и пробудился от вопля Джуди. С тех пор мне все это непрерывно снится. Как у Джуди затекли колени, опирающиеся на ковер цвета желчи, как пот с ненавидимого ею носа капал на отражение в медной ручке. Какая извращенная дисциплина требовалась, чтобы, затаившись, ждать идеального момента, когда можно поддаться, позволить моему отцу нанести ей травму, которой она так желала. Пожалуй, Джуди добилась даже большего, чем рассчитывала. Она-то всегда говорила о косметической операции, а потребовалась доктора это поняли сразу же как мы с отцом втащили ее в больницу джуди пошатывалась стонала у нее кружилась голова потребовалось полное восстановление носа кровь с ковра кристи не удалось как ни старалась сидит а когда она утомилась то и моя мать желчный его оттенок побагровел родители уехали точно не помню когда зато отлично помню как Идит их выгнала, и чтобы выпустить пар, дни напролет обзванивала городских торговцев коврами, уговаривала приехать и поменять нам ковер, пока Джуди не вышла из больницы и не вернулась домой. И как во всяком деле, за которое бралась Идит, ей это удалось. Я же занялся дверью. Она треснула, на ней запеклась кровь, и ее считала Идит необходимо, просто необходимо заменить. Я лично снял дверь с петель и подивился, какую гордость вызвало у меня это достижение, оставив комнату Джуди зиять. Я привязал дверь к крыше своей машины и поехал сперва в магазин пиломатериала «Шатокуа», потом в двери и окна Бемус, потом еще в десяток мест, и везде мне сказали, что новую дверь придется заказывать, а привезут ее только после Рождества. В продаже были двери других моделей. Еще бы. Но Эдит настаивала, что надо купить такую же. Единственная отличающаяся внутренняя дверь выдаст, что приключилась трагедия. Сделав заказ, я поездил по окрестностям, присматриваясь к лесу и строительным площадкам, старался отыскать неприметное местечко и выбросить старую дверь, чтобы не выставлять ее перед домом как улику для мусорщиков и соседей. В конце концов, просто прислонил ее к помойному баку за столовой Корбин-колледжа, в надежде, что какой-нибудь студент найдет ее и использует вместо санок, когда с гор спустится снег. Я заехал в школу, взял задания для Джуди, привез их домой, сделал и отвез обратно. Упражнения по стихотворной метрике, задачи на кислоты и щелочи, математические уравнения — С математикой пришлось повозиться. Эдит ночевала в больнице, на стуле возле кровати Джуди. Я же оставался дома и слонялся по ее комнате. Обшаривал шкафы, отметил, какой цвет чаще всего встречается в ее наборах акварельных красок. Черный. И какие аппликатуры трелей чаще всего начерканы над нотами ее этюдов. «До, до диез». Из-под подушки выглянул краешек атласной ночной сорочки, и я выругал себя за то, что раньше ее не заметил, за то, что не догадался. Та Джуди, которую я отвез в больницу, была полностью одета. Ее лицо в запекшейся крови, очевидно, отвлекло меня от наряда под ним, безнадежно испорченного, уже измазанного костюма из тех, что подарили ей другие бабки с дедом. В моем сне этот костюм был отутюжен и чист. Я вытащил сорочку из-под подушки, развернул. Внутри обнаружился носовой аппарат. Его рекламировали на последних страницах женского журнала. Джуди вырезала купон, отправила заказ. Вскоре после емки пура нам прислали сверток в грубой оберточной бумаге. Из тех самых пор Джуди нацепляла этот зажим каждую ночь. Кроме той бессонной ночи накануне, когда же Батинский скрипил им папку с ее досье. Я убрал зажим в пакет с вещами, которые затребовала Едит, сборником кроссвордов и прочих головоломок. Поехал в больницу и сунул этот шарлатанский кронциркуль ей в руку. «Зажим Джуди? Что мне прикажешь с ним делать? Что ей прикажешь с ним делать? Он ей больше не нужен». Она была без него. И что? Когда мы ее привезли, когда все это случилось, она была без него. И о чем это говорит? А это говорит о том, что ее перелом — не случайность. идит перестала плакать, поднялась, отвела меня к лифтам и выбросила чертовы клещи в мусорную корзину. «Позволь тебя спросить, Рубен». «Моя беременность — случайность?» «Нет». «А наш брак — случайность?» «Нет, что ты». «А у тебя есть доказательства?» «Только твои слова. Ничего больше». «Единственное доказательство — наши с тобой слова. А мы в данном случае утверждаем, что Джуди сломала нос нечаянно». «Понял». И если мы будем постоянно это повторять, быть может, однажды сами в это поверим. Всякий раз, заходя за чем-нибудь в комнату Джуди и открывая дверь, я представлял себе, что она там, за дверью, и вспоминал, как часто мне случалось открыть дверь слишком резко, прямо перед лицом Джуди. Что, если она репетировала этот трюк или даже собиралась выставить меня виноватым? А когда просила у меня многотомные справочники или какой-нибудь пухлый том в твердой обложке, зачем ей понадобился капитал Маркса, кроме как бросить его с раскладной лестницы, а самой быстренько спуститься и встать внизу, чтобы книга ударила ее ровнехонько в шишечку на носу посередине ошарашенного лица? А тот случай, когда она подошла слишком близко к отверстиям между планками раздвижной двери гаража? Неужели все это были неудавшиеся попытки? В моем детстве в Бронксе один мальчишка утверждал, будто бы с помощью определенного способа мастурбации канцелярскими резинками ему удалось растянуть кожу на пенисе взамен оттяпанной в недельном возрасте крайней плоти. Я сомневался, что это помогает. Ну, то есть он показал мне, он показал всем ребятам в переулке, но я все равно не верил. Недавно я слышал, что он сколотил состояние на страховании, перестраховании и потребительских кредитах. Пожалуй, мне требовалось что-то подобное, нечто вроде самодельной средневековой дыбы, но для мозгов, чтобы понять мою дочь. Обшарив ее ящики, я принялся за свой кабинет, выбрал окончательные варианты ее сочинений, перепечатал, подписал ее именем, добавил сопроводительные письма. А в тот день, когда Эдит должна была привезти Джуди из больницы, поехал на почту. Да чего красиво это простое здание в декабрьских сумерках? Очаровательное, простое здание из гладкого кирпича. Внутри на стене уже висит еловый венок. Возвращаясь домой, я видел мерцавшие свечи, усыпанные звездочками, и миниатюрных осликов на лужайке. Они поклонялись лежащему на соломе младенцу. В каникулы я по-прежнему ездил в школу, пусть даже для того лишь, чтобы поглазеть по пути на раздернутые занавески, вымотые окна, сияющие елки, окутанные дождиком и мишурой. Каждый дом словно превратился в декорации к рекламному ролику «А теперь выступит наш спонсор». Не светился только наш дом. И если в прошлом году наши окна без украшений сообщали... Соседям, но больше нашему комплексу неполноценности здесь живут евреи, то в этом году добавилось увы. Мы даже не заметили, как прошла Ханука. Пока мы Сидит наказывали друг друга. Джуди ликовала лежа в постели, плотно укутанная одеялом, точно переломала все кости, хотя у нее уже почти все прошло, только нос порой саднило, да еще остались синяки в том числе вокруг глаз, как у панды. Откинувшись на подушке, будто принцесса, она смотрела телевизор через загораживавшую обзор лубочную повязку, та торчала на ее лице, как антенна из марли. Телевизор был новенький, только что купленный. Я в жизни бы не раскошелился на столь щедрый подарок, но тут дал слабину. Это подарок нам всем, от нас всех, скопом так я говорил себе. Нам сейчас нужен смех, нужны яркие краски, а последние модели телевизоров как раз показывают все в цвете. Я выбрал громоздкую «Мисс Америку» компании «Филко». Ее светлый сосновый корпус смахивал на сосновый пенек. Я велел доставщикам отнести телевизор в комнату Джуди, пока едит нет дома, а значит, она не станет возражать, поскольку еще не знает о покупке. Я поставил в известность сперва Джуди, а потом и Эдит, когда она вернулась из библиотеки, что это временная мера. Как только Джуди поправится, телевизор перекочует вниз, в гостиную, где ему и место. Джуди нравились викторины, и у меня теплело на сердце, когда я слышал, как она смеется и выкрикивает ответы под кайфом от Перкадана. Вопросы мне в кабинете были толком не слышны, зато слышны ответы Джуди. И по ним, если они оказывались верны, а обычно так и бывало, я догадывался о вопросах. «Васка да Гама. Кто из португальских мореплавателей открыл морской путь в Индию?» «Виллем Баренц. В честь кого названо в Баренцево море?» Джуди кричала ответы. Кричала, когда участники на экране ошибались с ответом, а когда оказывалась права, хлопала в ладоши аплодировала себе и радовалась. Меня это тревожило. Перемена почти маниакальная, особенно с этими окровавленными бинтами, как у мумии. Казалось, по щелчку выключателя или повороту ручки регулировки, или просто после того, как дверь врезала ей по лицу, в голове у Джуди замкнула схему, отвечающую за удовольствие. И теперь она улыбается, как в детстве по крайней мере, насколько позволяет боль. Больше всего Джуди любила категорию исследователей и исследования. Но и изобретатели, и изобретения ей тоже нравились, а также анатомия и солнечная система. Ей льстило подозрение, что результаты викторин куплены. Ведь она побеждала, даже если все жульничали. Она вела собственный счет и однажды с гордостью объявила, что выиграла... Не могла бы выиграть, а выиграла 32 тысячи долларов и два билета на круиз в Сан-Хуан. И кого из вас, пляжных бездельников, мне взять с собой? Мы с Эдит служили ей душой и телом. Точнее, Эдит — телом, а я — разбитым сердцем. Мы на цыпочках поднимались по лестнице к ее комнате. Новый ковер, еще не выгоревший на солнце, морщился и пузырился. Мы стучали по косяку и замирали на пороге, пока не дождавшимся двери. В руках у нас были подносы с таблетками и газировкой. Мы ограничивали наш лепет телевизионными любезностями. «Все отлично, все замечательно. Я так рада, что я здесь. Я хочу передать большой-пребольшой голливудский привет всем, кто остался в пиории. Мне не терпится начать игру». Вернувшись вниз, мы с сидит советовались, как дворецкие горничные. Их роман не задался, но ради больной госпожи они стараются отбросить разногласия. Мы шептались о еде Джуди, мы шептались о том, поела ли она и сколько чего съела, мы шептались о том, не поздно ли рассылать семейные рождественские открытки. Год назад нам дали понять, что это обязательно для членов Совета жителей района Алготкин-Хайтс, Общества взаимопомощи Эвергрин-Стрит и участниц Лиги Женщин Корбиндейла хотя телевизор орал, и на кухне шумела посудомоечная машина. Когда же нам нужно было сказать друг другу нечто действительно важное, мы выходили на крыльцо. «Джуди наткнулась на дверь», — так мы сказали врачам. «Джуди поскользнулась и упала на дверь», — так я сказал школьным учителям Джуди. Джуди поднималась по лестнице, ее бабушка и дедушка спускались, старики споткнулись и полетели вниз, я пыталась их поймать. Так Джуди сказала по телефону друзьям, Эдит сама слышала. Мы с Эдит на крыльце шепотом совещались, какой версии придерживаться будет кто-нибудь спросит, и не послать ли врачам цветы или цветы уже лишние. И почему бы не показать Джуди городскому специалисту, то есть нью-йоркскому врачу-еврею, просто чтобы убедиться, что у нее там все в порядке? Ведь порой повреждения носа приводят к повреждениям мозга. «Каким образом?» — спросил я. «Это какой же доктор тебе такое сказал?» «Доктор Дулиттл? Доктор Живага? Это всем известно. Если носовая кость вонзится в мозг, может что-нибудь повредить». Но у Джуди носовая кость не вонзалась в мозг. — Откуда ты знаешь? А если и вонзилась, Джуди от этого стала только счастливее. — Разве что ненормальнее. Настолько, что я ее боюсь. Я боюсь, что если мы оставим ее одну, она что-нибудь с собой сделает. Так Идит выражала тревогу за Джуди и заодно пыталась увильнуть от наших рождественских обязанностей, давая мне понять, что придется мне одному ходить в гости. А если мне в одиночку никак нельзя, то не ходить вовсе. Я не знал, что хуже для сотрудника факультета. Явиться на прием без жены или не явиться вовсе. Не явиться значит выказать пренебрежение, которое столкуют в религиозном смысле. Приход же в одиночку намекал на нелады в семье. Жена пьет, злоупотребляет таблетками, муж ходит налево. И что же мне делать? Мне все равно, я не хочу идти. Только не сейчас. Но что я им скажу? Эдит примолкла. Скажи, что жена боится оставить дочь одну, иначе то повесится на карнизе для штор или наденет на голову полиэтиленовый пакет и задохнется, или зажжет духовку и отравится газом. Эдит, перестань, ты не в своем уме. Мы с тобой шепчемся зимой на крыльце, хотя дома никого, кроме дочери. Мы оба не в своем уме. Но я лучше останусь дома, чтобы ничего не случилось. Как те, кто не наступает на трещину в асфальте и не открывает зонт в помещении, как те, кто боится заснуть, иначе в землю врежется метеорит. Именно так. Скажи им, что я болею. И чем ты болеешь? Простудой. Сейчас самая пора. Вдруг у меня и правда простуда. Может, я уже простудилась. Я ведь стою на улице без пальто. Тут зазвонил телефон и иди трянулась в дом. Ей надо было успеть снять трубку на кухне, прежде чем Джуди снимет ее наверху. Для удобства мы установили телефон на ее прикроватной тумбочке. Опять-таки временно. Если Эдит сумеет поднять трубку раньше Джуди, а потом сумеет молчать и хранить терпение, ей удастся подслушать разговор. Как только Джуди прокричит, точно голос ее донесется на кухню и без телефона. «Мам, положи трубку! Мам, ты тут!» «Если тут, положи трубку!» дабы удостовериться, что мать не слушает. Я вернулся в дом, аккуратно прикрыл за собой входную дверь и принялся нарочито медленно собираться. Обулся, надел пальто и шляпу, заглянул на кухню попрощаться с Эдит, но она не обратила на меня внимания. Такую семейную сцену я вынес с собой на холод. Женщина подслушивает, прислонясь к высокому кухонному столу, прижимает трубку к уху. Одной рукой закрывает микрофон, другой теребит провод, накручивает на палец, а за ее спиной в последних лучах солнца, сочащихся в кухонную тишину сквозь окно прихожей, мельтешат пылинки. В том году я опаздывал на все рождественские вечеринки. Я добирался не на машине, шел пешком. Шел медленно, долгой дорогой, и долго выбирал в кондитерской гостинце. Готовые рождественские полена, чтобы все поверили, что Эдит и впрямь болеет. «У нее сильный грипп», — сообщил я доктору Хилларду на кафедральной вечеринке. «Доктор Морс сказал, что вы ему говорили, у нее простуда. Или все-таки грипп? А она сама не знает. Бедняжка, пусть бережется, как бы не было пневмонии». На общеуниверситетской вечеринке доктор Морс сказал «Очень жаль, что Эдит до сих пор болеет. В библиотеке, наверное, по ней соскучились, да и я тоже, и по ее хале». «Я слышала, что и Джуди не здоровится», — ставила миссис Морс. «А я слышал, она каталась на санках и получила травму», — добавил доктор Морс. Она упала с санок и разбила нос, и, видимо, пока отлеживалась дома, заразилась от Эдит. Ужас!» — сказала миссис Морс. — Смотрите сами, не заразитесь, Руб, — добавил доктор Морс. — А то пока этот вирус доберется до вас, его уже будет не вылечить. — Какой ужас! — повторила миссис Морс, а потом уточнила с улыбкой. — Но почему вы не в костюме Санты? Доктор Морс окутал жену твидовым пиджаком, притянул к себе. — В этом году Руб не будет Сантой. — Правда? Ох, как жаль! Трубу и без того хватает забот, дорогая. Ну, кто же будет Сантой? Боюсь, в этом году придется обойтись без него. Миссис Мор обернулась и явила мне доброту, каковая укрыла бы меня от с клана, каковая укрыла бы всю мою семью и ни за что не выдала бы, при условии, что я ежегодно буду облачаться в костюм Санты и спускаться с мешком подарков в ее трубу. «Мне очень нравилось, доктор Блум, когда вы были сантой. У вас есть к этому склонность. У некоторых просто нет этой склонности, а вы знаете, чего хотят люди, и, прочем это дать. Вы не считаете это ниже своего достоинства. Я хотела было поблагодарить ее, но она продолжала. А еще я думала, что вы снова будете нашим сантой и продолжите традицию, потому что вы опять отпустили бороду. Какая же я идиотка. Впрочем, я рада, что вы опять с бородой». Вам идет. Я рывком потянулся к лицу, но в руке у меня была кружка с огногом, и он плеснул мне на галстук. Я извинился, поставил кружку на питьевой фонтанчик и вышел из украшенного гофрированной бумагой спортивного зала в шлакобетонный коридор. Я последовал за алыми цвет корбина полосами, тянувшимися по стенам. Я припустил бегом вдоль этих полос, мимо пробковых досок. Прикнопленные к ним объявления покачивались, как вымпелы. Я остановился перед шкафом. Дверцы стеклянные, задняя стенка зеркальная, внутри зияют золотые и серебряные трофеи, крошечные идолы с мечами. Я уставился мимо них на зеркальную заднюю стенку, на свое отражение. Я глядел на себя, но усталость, испорченный галстук на неожиданную и растрепанную шерсть... Эдит мне ничего не говорила, а я, видимо, давно не смотрелся в зеркало. Я не помнил, когда брился в последний раз. Я попытался стереть щетину, точно корку засохших сливок. Но щетина оказалась густой, колючей. Волоски вокруг губ застыли. Черно-белые, как телепомехи, серые, как телепомехи. На подбородке пучок чуть длиннее. Я поймал себя на том, что рассеянно накручивал, и сейчас накручиваю его на палец, как идит телефонный провод. Из-за трофейных идолов на меня с отвращением таращился растрепанный Равин. Дома, залепив порезы на шее туалетной бумагой, я в кои-то веки пошел не к себе в кабинет, а в постель к жене. Вряд ли она спит. Невозможно же спать, поднесущийся из коридора сигнал окончания телепередач. Его пронзительный писк и разноцветные полосы превращали нашу комнату в настроечную таблицу. Я вынужден буду либо смириться, либо встать, выйти в коридор к бездверию Джуди и выдернуть вилку из розетки, лишенной гнезда. — Не надо, — сказала Эдит. — Но ведь мы не заснем. Если она может спать под это, сможем и мы. Не беспокой ее. Я вернулся в кровать, потянулся к жене, но она отодвинулась. Ты пьяный, от тебя пахнет табаком. Прости. И ты слишком давишь на дочь. Все тебе не так. Сочинения, оценки и ее новые друзья. Ты права, прости. И Джуди тебе в отместку сорвала злость на твоем отце. Ты права. И чуть погодя... Это твоя мать тебе сказала. Значит, вот как думает наш доморощенный психолог. Да, именно так она и думает. И что ты ей ответила? Это несправедливо, мам. В канун Нового года телевизор неожиданно погас, и по нашему сидит приглашению дом заполнила телемассовка. Все новые друзья Джуди из клуба любителей полинера. Половина секции деревянных духовых из оркестра, ее партнеры по спектаклям Гилберта и Салливана, Ромео Фру, Мэри Басти и Джоан Джерри, они тоже мне снились и к моему облегчению явились целыми и невредимыми после пыток. Они должны были забрать Джуди и увезти на какие-то танцульки, и пока они дожидались, когда она спустится, честный Фру справился о здоровье Эдит. Рад, что вам лучше, миссис Блум. Мне отец говорил, вы болеете. Потом о здоровье дедушки и бабушки, Джуди. Жилые люди, да после такого падения, им повезло, что они уцелели, миссис Блум. Потом о наших сидит планах на вечер. Вам, наверное, надоело сидеть в четырех стенах. Тут по лестнице осторожно сошла ослепительная Джуди. Мамины шпильки, черно-синее платье футляр. Родители Эдит прислали его аккурат к празднику взамен безнадежно испорченного платья для поездок в колледже, и над всем этим красовался гордо задранный нос, без шишечки и без повязки. Оставались еще небольшие синяки, и, если смотреть анфас, небольшая припухлость. Но профиль был безупречен. А синеватую желтизну и белесые пятна, скрывавшиеся под повязкой, со временем они потускнеют, Джуди замазала тональным кремом, румянами, оттенила тушью, карандашом для глаз и темно-красной помадой. Половина содержимого косметички Эдит. Тот Фру повернулся к Эдит. Она похожа на вас, миссис Блум. А потом повернулся ко мне. Она похожа на вашу жену. Я слышал тот. Я сжал руку Джуди. А Джуди ответила. Я похожа на мать? Господи Иисусе, очень надеюсь, что нет. Эдит сникла. Джуди была жестока, нахальной жестокостью человека, добившегося своего. И она добилась этого самым справедливым образом, через страдания.